Вернувшись из Москвы, Алдошин стал собираться в поле. То, что на дворе был уже июль, его не смущало. Место поиска – каменистый пляж, травы там нет и на медведя стало быть, напороться сложно. Не исключено, конечно, что потребуется некоторое расширение зоны поиска в таежном массиве, подступающем к пляжу. Однако он слабо верил в то, что американские пилоты, пошедшие на вынужденную посадку, очень бы старались получше обустроить тайник для навязанного им груза тайник где-то на побережье, там, где не было снега. О московской квартире он решил рассказать жене еще в самолете. Никаких запретов на эту информацию Абвер не накладывал, да и жене очень хотелось доказать, что 20 лет в археологии и полевых экспедициях все-таки чего-то стоит. Новость, разумеется, пришлось несколько видоизменить. В подкорректированном виде она выглядела так. Ему, Михаилу, предложили работу по контракту в некоем негосударственном коммерческом фонде. Характер работы сезонной археологической экспедиции и консультационные услуги в межсезонье. То есть, как был он копорем, и ему останется, с той лишь разницей, что раньше копал где хотел, а теперь в соответствии с утвержденной программой фонда. И не за спасибо, за вознаграждение, включая сюда и неплохие премиальные. Устав этого фонда и условия контракта предусматривали и жилье в столице. Для начала служебная, разумеется, но с правом выкупа по остаточной стоимости через пять лет. Так что, дамы и господа, вот вам ключи от московской квартиры. Пользуйтесь. Дамы и господа на новость отреагировали по-разному. Дочка Настя даже взвизгнула от радости и кинулась к отцу на шею, чего не делала, дай бог, памяти лет 15 с детсадовского возраста. Младший Кирилл тоже обрадовался, но более сдержанно. Он тут же завладел связкой ключей и деловито спросил, когда они поедут в столицу. «И как? Насовсем?» «Пока нет, Киря», — развел руками Алдошин. «Работать-то я здесь буду». «И матери до пенсии сахалинский стаж надо выработать. В Москве в нашем возрасте, сынок, работу не найдешь. Столица молодых больше привечает. Вот Настя, если там учиться пожелает, пусть едет». Тамара отреагировала на изменившийся статус мужа с изрядной долей недоверчивого скепсиса. «Почему это именно тебе контракт предложили? У нас тут и официальные археологи работают лицензированные». «На днях в местных новостях упоминали про какие-то найденные стоянки древнего человека. По-моему, там даже совместная экспедиция работает с участием американцев». «Период неолита, знаю», — подтвердил Алдошин. «У фонда несколько другой профиль Тома. Новая и новейшая история». Этапы освоения Сахалина, начиная с восемнадцатого века. «Пап, адрес скажи?» Настя уже сидела у компьютера у открытой интерактивной карты Москвы. «Я погляжу сейчас, далеко ли метро? И вообще?» «Метро бабушкинская В пяти минутах пешком», усмехнулся Алдошин, подавая дочке документы на жилье. домишка серьезный, с консьержем, подземным паркингом и прочими признаками гнилого капитализма». «Чего то раньше времени детей с толку сбиваешь?» опомнилась Тамара. «Гляди, гляди, Настя в компьютер сейчас живьем залезет. Куда ей в Москве учиться? С ее результатами по ЕГЭ, дай бог, в местный вуз поступить на бюджетку. Да и девчонка еще совсем. Такие вот едут в столицу за умом, а возвращаются с пополнением. Через девять месяцев». «Мам, оставь свои крепостнические замашки». Дочка даже не обиделась на прозрачный намек, лихорадочно била по клавишам ноутбука. «Мать, ну чего ты в самом деле?» — урезонил Алдошин. «Сколько лет пилило меня за неумение жить? А как показал, что тоже чего-то стою, словно разочаровалось? Ах да, совсем забыл». Алдошин, пряча улыбку, достал из дорожной сумки три пачки купюр в банковских бандерольках, бросил на стол. «Вот ваша поездка, дамы и господа. Берите билеты, чтобы я вас тут две недели минимум не видел. Квартирку поглядите, пошляйтесь по столице». А насчет учебы насти Тома, не переживай. В фонде ученые работают кое с кем, я уже познакомился. Думаю, помогут, если что. «Папка!» Настя отскочила от компьютера, снова повисла на шее, звонко чмокнула в небритую щеку и снова бросилась к монитору, отгоняя уже пристраивающегося туда младшего брата. «Киря, пошел вон, я первое посмотрю!» «Билеты сейчас дорогие!» Упоминание о дороговизне было явным белым полотенцем, выброшенным Тамарой на семейный ринг. «Не дороже денег», — отмахнулся Алдошин и подмигнул сыну. «Я ведь не все подъемные на семейный стол высыпал. Мне для срочной экспедиции еще кое-что подкупить надо будет. А в фонде обещали мгновенно компенсировать издержки. Так что заказывайте билеты, я до вашего отъезда еще досыплю». Решив вопрос легализации квартиры и аванса, выданного обвором на текущие расходы, Алдошин вплотную занялся текущими делами. Специальные снайперские сменные катушки к своему металлодетектору он купил еще в Москве, так что особых трат больше не предвиделось. Сейчас его больше всего мучил организационный вопрос – брать ли на сей раз в поле компаньона? И если брать, то кого? На долбежку он всегда предпочитал ездить в одиночку. И собственный и чужой опыт давно уже подсказали, что компания в частной археологии только проблемы порождает. Разделишь поляну на участке Кому-то обязательно повезет меньше, чем другим, и начнется нытье попытки передела. Если компания работает на общий котел, то непременно возникают проблемы с дележом зачетных находок в конце сезона. Бывало, что совсем случайные люди попадались. Кто запойным окажется, кто просто скандалистом. Однако нынче случай был особым. За спиной Алдошин прямо-таки чувствовал злобную физиономию Проперухина а после организованных им гаражного ограбления наезда долинских братков одиночное турне и вовсе представлялось небезопасным. С бандюганами ситуацию удалось успешно разрулить, но этот удачный финал Алдошин относил как к своевременному вмешательству Абвара, так и к недостатку житейской хватки у Вадика из Долинска. А ведь мог бы и с самого начала в жесткий оборот взять и больше предусмотрительности с бдительностью проявить. Лишил бы связи и вертел бы захваченными компаньонами, как хочет. Витьке Проперухину внушение сделали, конечно, но ведь и сам Абвер признал ситуацию с ним патовой и ждет с его стороны хода, чтобы принять окончательное по Витьке решение. Но каким будет этот Витькин ход? Он вполне может быть и таким для Алдошина, что дальнейшая судьба Проперухина потеряет для него всякое значение. Да, напарника брать надо непременно, вот только кого. Приз уж очень серьезен. У любого крыша поехать может. Не то чтобы делиться Алдошину не хотелось, или боялся, что в случае удачи у напарника может проснуться синдром боливара, который не выдержит двоих. Просто он понимал, удачный вор не тот, что красиво и много украл, а тот, что сумел не попасться и потратить добычу в свое удовольствие. В себе Алдошин был уверен, Если все срастется, он-то не кинется швырять деньги во все стороны, всячески афишировать свою несказанную удачу и вообще привлекать к себе внимание. Очень хотелось быть столь же уверенным и в напарнике. Решение пришло просто и даже как-то естественно. Морин. В последние годы общался с Немалдошин мало, однако в экспедиции по поиску затонувшего самолета Саня Морин проявил себя очень достойно. И на амбразуру не кидался, но и не паниковал. А еще Саня, получив представление о впечатляющей сумме призовых, не стал раскатывать на нее губы и не требовать за выполненную часть своей работы соответствующего этой сумме гонорара. Только бы он согласился. Саня легко воспринял свою отставку и с наградными согласился подождать до лучших времен. Столь же легко он может и отказаться от беспокойной карьеры искателя приключений в пользу тихого и спокойного охранного бытия на двух работах. Дома Морина не оказалось. По сотовому, однако, ответил сразу и назвал адрес торгового центра, где нес нынче вахту. Выслушав предложение, хмыкнул. «Отшил ты меня после Долинска быстро, конечно. Сделал, мол, Саня Морин свое дело и гудбай. Ты меня знаешь, Мишаня, я свою компанию навязывать не люблю. А вот к тебе хотел попроситься. Уж больно интересным мне твой бизнес показался. С изюминкой и адреналинчиком, как говорится». И я тут в охране. В общем, бери меня замуж со всеми потрохами. Зарплату можешь платить? Хотя бы минималку. Пока только два месяца работы оплатить смогу, — развел руками Алдошин. Ну и лады, — согласился Морин. Я ведь не из корысти спрашиваю, пойми, домой надо что-то нести. Так что завтра вечером подгребу, Мишаня, если не возражаешь. Есть одна идейка. Ты ведь то, что искал, не нашел пока? Нет, Саня ориентируясь на самолет ничего нету все верно иначе ко мне не явился бы рассмеялся морин а у меня появилась идея насчет того самолета в общем вечером обсосем дайвер я конечно весьма посредственный но дно вместе нахождения нашего самолета меня поразило и я пораспрашивал ребят гидрологов из нее где одно время работал сам они уверяют что такой характер дна действительно встречается довольно редко рассказывал вечером следующего дня Морин. Меня это зацепило. Не могу сказать почему, просто заинтересовало в тот момент и все. И когда ты вчера сказал, что ничего не нашел на берегу напротив лежащего на дне самолета, я позвонил одному нашему парню, айтишнику, ну, программисту из отдела гидроинформатики, и спросил, может ли он рассчитать на компьютере влияние приливных течений на предмет, лежащий на дне. Парень загорелся, но потребовал кучу всяких дополнительных данных, Я дал ему кусок карты побережья этого места и всякие характеристики, которыми разжился в других отделах. Массу самолета-амфибии Груман я нашел в интернете. Айтишник ввел все эти данные в свой комп, прогнал через какую-то хитрую программу, которую сам же и написал. И вот что получилось. Морин с торжеством выложил на кухонный стол с десяток компьютерных распечаток. Алдошин глянул на них мельком и прокомментировал. Лично у меня это ассоциируется с бредом взбесившегося осциллографа. Но если ты полагаешь, что тут есть какой-то практический смысл, доведи его до меня на словах, плиз. Морин, прихлебывая из бутылки пива, начал доводить. Начав лекцию с гольфстрима, он быстро сузил свой рассказ до приливных течений и их характера в зависимости от берегового рельефа, упомянул о сложении и взаимовлиянии приливных и речных течений, впадающих в моря рек. Минут через пять Морин всмотрелся в стеклянеющие глаза приятеля, замолчал и рассмеялся. — Слушай, ведь я еще только вводную часть закончил, Миша, а ты уже слегка обалдел. — Ладно, начну тогда с конца. — Ты искал тайник на берегу, ориентируясь на местонахождение самолета? — А где же я еще должен был искать? — огрызнулся Алдошин, надолго приложившись к своей бутылке. — Летающая лодка приводнилась? Пилот добрался по льду до берега, спрятал в первом подходящем месте ящики и пошел искать людей, по-моему, все логично. Без поправки на прибрежные приливные течения, да. Но с их учетом, за 60 с лишним лет самолет могло утащить от места приводнения до полутора километров. Дно Миша — голые каменные плиты, покрытые как смазкой слоем наросших микроорганизмов. Подводный объект с такой парусностью самолета приливы, отливы и шторма свободно таскали по такому дну. — Ты хочешь сказать, Саня? — То, что ты и подумал. Истинное место приводнения самолета находится как минимум в километре севернее того, где мы с тобой ныряли. Алдошин застонал и снова припал к пивной бутылке. Оторвавшись от нее, он достал из холодильника пару полных, брякнул ими по столу и с отчаянием уставился на компьютерные распечатки. — Спасибо, конечно, Саня, что не дал дурням помереть. Слушай, а поточнее этот твой компьютерный гений не может место определить? Вряд ли, — покачал головой Морин. Тем более за столько лет на небольшой глубине. Полторы тысячи метров плюс-минус полтысячи — это очень хорошая точность для подобных расчетов, Миша. Да, серьезно, спасибо, друг. Без тебя я так и копался бы вокруг той отметки. Свои люди, — с достоинством кивнул Морин. Сочтемся. Считай это моим интеллектуальным вкладом в наше предприятие. Кстати, раз уж мы компаньоны, может, пора меня и просветить насчет того, что мы, собственно, ищем?» Рассказ Алдошина занял около двадцати минут с уточняющими вопросами Морина и ответами на них. «Пятьдесят миллионов долларов!» — задумчиво покачал головой Морин. «За пятнадцать старых мечей. По три лимона на штуку. Миша, а они действительно столько стоят?» Я не нашел полного списка императорской коллекции, Саня. В специальной литературе упоминается шесть-семь наиболее известных клинков. Возможно, такого списка вообще не существует, а сама коллекция стихийно образовалась в момент ее передачи американским оккупационным властям. Десяток мечей, допустим, хранился в императорском дворце, остальные у родственников. А раз нет списка, значит нет и имен мастеров-оружейников. А имя может составлять половину стоимости так вот наиболее ценная японская катана была продана на аукционе в лондоне шесть лет назад за восемьсот тысяч долларов если продавать мечи из императорской коллекции по отдельности то цена каждого вряд ли зашкалит за миллион а вот цена полной коллекции сильно увеличивается а я полагал что покупка оптом всегда дешевле удивился морин только не в антикварке верю верю теперь последний вопрос компаньон а другая цена этого национального достояния. Это ведь национальное достояние Японии, я правильно понимаю? Ага, правильно. Скажи мне по совести, Миша, сколько лет со строгой изоляцией мы можем огрести за занятие данным промыслом? Даже административного штрафа не выпишут, Саня, если поймают, твердо заявил Алдошин. До определенных событийных пределов, конечно. Мы не разоряем никаких древних могильников, Не лезем грязными лапами черных археологов в слой древних культур, мы ищем потерю, которая, кстати говоря, даже в розыск не объявлена. А вот когда найдем и попытаемся сами продать, тем более за пределы нашей благословенной Родины, вот тут и наступит бремя уголовной ответственности. Причем по нескольким серьезным статьям Уголовного кодекса. Но мы этот кодекс, Саня, будем чтить. Чтить святее, чем в свое время Остап Бендер. Мы находим и передаем находку своему нанимателю. Передаем, Саня. А наниматель финансово нас благодарит. Сие тоже не криминальное действие. В самом худшем случае у нас конфискуют это вознаграждение. Это максимум. А всю полноту ответственности несет наниматель. Причем, заметь, Саня, если он развесит эти 15 мечей в собственной спальне, то тоже отделается конфискатом. Убедил Миша. Морин поднял обе руки, вооруженные новой парой бутылок из холодильника. «Убедил и я с тобой!» В Черне составили вдвоем план поисковых работ. На чистовую его было решено поглядеть и окончательно утвердить на трезвую голову с утра пораньше. По предварительным прикидкам решили пересесть с машины на лодку в Стародубском, спуститься оттуда на юг до места обнаружения самолета и начать прочесывать берег оттуда. «Одно хорошо!» «Места там тихие, удивительно безлюдные», — отметил Алдошин. «Если бы твой компьютерный гений определил начало донного дрейфа, или, как он на вашем языке правильно называется, южнее, то пришлось бы работать на глазах у рыбаков-прибрежников, а то и в их стане». «Но долбежки, Саня, я тебе доложу. вагоны маленькая тележка. пряж соленый, минерализованный. Клюшка с самой крутейшей катушкой на таком грунте погрешности дает». Придется для тебя напарник-металлоискатель срочно покупать. Один я на этих полутора километрах до белых мух проколупаюсь. И мастер-класс с тобой по работе с клюшкой проводить. Навык по себе знаю недели через две приходит. А бузой буду первое время, понимаю. Но обещаю наверстать, Героберст. Ладно тебе. Парень, ты сообразительный, Саня, и это вселяет оптимизм. Опять же, смежник, под водой лихо ищешь. Значит, ты на земле освоишься быстрее, чем копырь первоходок. Давай решать, что с оружием делать будем. А что с ним решать? — удивился Морин. У тебя вертикалка о двух стволах. Я у ребят пошукаю и раздобуду. Немножко не то, Саня. Наш лучший друг Витька Проперухин навряд ли обо мне позабыл. И я вполне допускаю очередной его наезд силами каких-нибудь новых Вадимов из Долинска. Ты не улыбайся, не улыбайся, Саня. Копори люди жесткие, и у них, почти у всех, что-то из старых окопов отрытое, но вполне пригодное для применения имеется. На западе России ТТшники и Вальтеры с парабеллумами. Здесь, насколько я знаю, револьверы больше в ходу, если не считать японских намбу. А мы с тобой, считай, на чужой огород залезем. Миша, я человек мирный, а ты мне какие-то страсти по ушам развешиваешь. Что, по-серьезному нас перестрелки ждут? Мы готовы, должны быть к наездам, Саня. Ты только прикинь, в обеих руках клюшка поисковая, наушники, ружье за спиной. И проперухинская команда вдруг из-за деревьев выходит. Тебе нужно от клюшки аккуратно, чтобы не расколотить ее руки, освободить. Ружье со спины перетянуть, курок взвести, либо затвор передернуть. Скажи-ка, Саня, сколько раз нас за это время продырявить успеют? Миша. Боевое оружие — это срок, верный за одно хранение? Чтобы нашу команду нейтрализовать тому же Витьке про Проперухину, надо только участковому местному стукнуть, и мы поплывем. Нет, я не согласен, Миша, извиняй». «Ладно, на себя грех возьму», — согласился Алдошин. «Но ракетница-то тебя щепетильный ты наш устроит? Или травматика?» «Другое дело, Героберст». «Ну и слава богу. Давай дальше соображать, что нам в поле пригодится, может».